С новой надеждой на сердце, сир Никита вел пьяных сектантов по площади нищего района. Его компания честно и с душой боролась с огненной водой этого города, уничтожая ее запасы с такой скоростью, с которой ее не производили. В этой ужасной войне они уже потеряли двоих. Двое лежало в парке под лавочкой, и кая и молясь своему желудку. «Мы потеряли первых братьев», Озвучил Никита, когда компания остановилась около городской бани. «Но наша вера сильна. Наш бог жив, и ради него мы продолжим это шествие». Компания дружно загалдела и откупорила новые бутылки. Почти с залпом каждый из сектантов опустошил их, бросил в стену бани и от души отрыгнул. «Рик!» – взвизгнул сир Никита. «Рик!» Его люди поддержали боевой клич и начали скандировать имя своего бога. В этот же миг дверь бани отворилась, и недовольное, огромное зеленокожее существо вышло на улицу, щурясь от света. — Вы что, бездари, совсем охренели? — Двенадцать дня, а вы вдрызг пьяные орете. До Никита дошли опасные нотки в голосе. — Черт, это опять вы! Сир повернулся посмотрел на дядюшку Орка, который не так давно дал веслом по голове двоица его парней, и паник. Весло, к слову, было у Орка в руках. — Вы преследуете меня? — предположил Орк. — Выродки, в городе орете, у моего бара орете, и тут меня нашли. — Вас что, жизнь ничему не учит? Говорливому сектанту, у которого только-только зажил средний палец, дали веслом по макушке перед этим вновь вывернув тот самый палец. Все же это было прометчивый поступок с его стороны попробовать испытать судьбу и показать факт орку снова. Сиру Никити досталось по ребрам. Оказалось, что орк очень ловко орудует веслом, а остальных их зеленокожий противник просто вбил в землю, словно играл в игру «Поймай сурка». «Еще раз, гады такие, вас услышу!» злобно пробурчал напоследок воин. «Я вас всех поубиваю. Пошли вон отсюда!» Сир Никита, потирая грудь, медленно плыл в воздухе, думая о произошедшем. «У этого говнюка всегда с собой лопата, что ли? Какого черта он вообще здесь делает?» Но ответа на этот вопрос у него не было. Была еще и другая проблема. Как донести до сильнейшего бога нищих Рика то, что они ему поклоняются и верят в него? если теперь у них есть потенциальный враг, который словно специально всегда находится рядом. «Братья!» Он обернулся к сектантам, которые кучкой плыли по воздуху за ним. «Нам нужно новое место для поклонения великому богу. Есть предложение!» Сказал он уже еле слышно, когда увидел, что дверь в бане в 30 метрах от них опять открылась.